Глава восьмая В салоне автомобиля Эдгар долго молчал, ожидая, когда заговорит его друг. Затем, наконец, спросил. «Что-то не так?» «Неприятный тип», — ответил дронга «Знаешь, есть такие люди, которые всю жизнь упрямо и упорно лезут наверх». Наконец они достигают успеха и, казалось бы, должны радоваться тому, что им удалось достичь определенных вершин. Но они не радуются. Они помнят лишь о своих страданиях и трудностях, и за это ненавидят весь мир и тех, кому этот путь удалось пройти гораздо легче и быстрее. «Бордун не любил Зайдаля?» — понял Вейдеманис. «Боюсь, что ненавидел». Более того, он еще и убежденный антисемит. И это в театре Эйхвальда, где звание для него выцарапывала Ольга Сигизмундовна Штрайниш. Вот такие дела. — Ты что, в первый раз в жизни встречался с антисемитом? — спросил Эдгар. — По-моему, можно было привыкнуть. Его даже можно понять. Больная и разведенная дочь, внучка, за обучение которой он платит, Я так понял, что он единственный добытчик в семье. И, конечно, ему тяжело. Он даже считает, сколько евреев главных режиссёров работает в Москве. Легче всего обвинять во всех своих бедах режиссёров, которые не понимают твоей гениальности. А тут он, наконец, в 56 лет получает такой шанс заменить Зайделя и стать ведущим актёром. «Он мог подменить рапиру?» Говорит, что ушел сразу после того, как закончилась его роль. Если помнишь, могильщик не играет в последних актах. Его роль заканчивается на кладбище. «Сделал себе алиби и ушел?» — спросил Эдгар, взглянув на дронга «Сам он сделать этого не мог», — убежденно ответил дронга «Ему должен был кто-то помогать. Кто-то из тех, кто был в этот вечер на спектакле». иначе Рапиру могли еще раз заменить. «Но мотивация у него была очень сильная», — напомнил Вейдеманнис. Более чем согласился Дронга «Ты знаешь, чем больше я читаю книг по истории Веймарской республики, тем больше понимаю глубинные причины фашизма в Германии. Нужно было пройти через унижение поражением, дикую инфляцию, разруху, голод». когда продукты дорожают в течение одного дня в тысячу раз, а твой бережливый сосед еврей предусмотрительно сделал покупки еще вчера, когда среди банкиров, лавочников и торговцев больше всего евреев, как людей расторопных и умных. Нужно было, чтобы эта ненависть стала общенародной, перевести всю свою горечь поражения, страх нищеты — Отсутствие перспектив на конкретных виновников. И тогда умная цивилизованная европейская и немецкая нация, известная своими гениальными музыкантами и философами, превратилась в жаждущую крови толпу. Кажется, Бердяев говорил, что национализм — это не столько любовь к своим, сколько ненависть к чужим». это самое точное определение любого проявления подобного рода этот бурдон вывел тебя из себя убежденно сказал вейдаманис нет семён ильич преподал мне еще один урок политкорректности усмехнулся дронга и взглянул на часы едем быстрее на черскую нужно найти этого шумкова он ведь умирал на сцене вместе с гамлетом Хотя у нас еще есть немного времени. Давай где-нибудь посидим. Я умираю от голода. Мы же не будем обедать в якоре за счет вдовы. Это было бы не совсем корректно. — Здесь много ресторанов, — сообщил Эдгар, поворачивая направо. Они успели пообедать и к семи часам вечера подъехали к отелю Шератон. они с трудом нашел место для парковки. Вдвоем они направились к ресторану Якорь. У входа их встретила девушка-метродотель. «У вас заказан столик?» — поинтересовалась она. «Боюсь, что нет», — ответил дронга Девушка посмотрела на свой список и сообщила, что есть один свободный столик для двоих. Их провели в полутемный зал и усадили. Несмотря на довольно ранний для ужина час, в зале было много людей. Шумков сидел за столиком в компании молодых парней и девушек. Их было шесть человек. Они о чем-то весело спорили, слышался смех. Вейдемани заказал два легких салата и бутылку минеральной воды. Официант нахмурился, но ничего не посмел сказать. Дронга написал записку и попросил передать ее сидевшему за столом Шункову. Тот действительно был красивым молодым человеком с характерными азиатскими скулами и запоминающимися выразительными глазами. Он прочитал записку, удивлённо поднял голову, посмотрел в сторону столика, где сидели оба напарника. Согласно кивнул и, поднявшись, направился к их столику. — Здравствуйте! — весело сказал он поднявшимся напарникам. — Это я, Фёдор Шумков. — А вы, очевидно, из милиции или из прокуратуры. Хотя, если вы оттуда, то не стали бы встречаться со мной в таком месте. «Мы частные эксперты. Меня обычно называют Дронго, а это господин Вейдем Анис». «Понятно. Зачем я понадобился частным экспертам?» «Кстати, в какой области вы эксперты?» «По вопросам преступности». тогда понятно. Больше вопросов не имею вообще», — усмехнулся Шунков. «А какие у вас вопросы? Я готов ответить». Этот молодой человек наслаждался жизнью, и все у него было в порядке. Он насмешливо смотрел на обоих напарников. «Вы были на сцене в тот момент, когда погиб актер Зайдель», — напомнил дронга «Вы опять об этом», — чуть поморщился Шунков. «А я думал, что дело уже закрыто. Нам важно понять, как это произошло». «Рабочий перепутал рапиры и принёс заточенную», — пояснил Шунков. Я сразу понял, что он просто ошибся. Марат фехтовал и оцарапал мне руку. Я разозлился и, отобрав у него рапиру, тоже уколол его в плечо. но ну, потом он уже по сценарию снова отобрал эту рапиру и должен был меня ранить, чтобы я начал умирать на сцене. Но я увернулся, уже зная, что рапира острая. Потом по ходу спектакля умирает королева, и Гамлет наносит свой удар королю. Я тоже умираю и произношу свой монолог. Даже стиснул ему руку сильнее, чем обычно. Он так удивлённо посмотрел на меня. Самое странное было то, как упал Зайдель. Как-то слишком театрально. Мне даже не понравилось, и я решил, что старик переигрывает. «Почему старик?» — уточнил дронга «Ему было только пятьдесят два». Поэтому и старик победно улыбнулся Шунков. В свои тридцать он считал стариками пятидесятидвухлетних мужчин. Какой циник, — подумал дронга ведь он встречается с сорока восьмилетней женщиной. — Он так неловко упал, — продолжал Шунков, — и я посмотрел в его сторону. Никто ничего не понял, только Сказкин, игравший гарацию сразу поспешил к упавшему. Что был потом, вы уже наверняка знаете. Окончание спектакля было скомканно, мы с трудом доиграли до конца. Потом пытались сделать за идолию искусственное дыхание, вызвали скорую помощь, но было уже поздно. Он сыграл свой последний спектакль. Закончил Шумков и улыбнулся. — Вам его совсем не жалко? — мрачно уточнил дронга Разумеется, жалко. Но это ведь такая глупая случайность. Идёшь по улице... И кирпич падает на голову вот такая глупая неожиданность кто мог подумать что эта заточенная рапира попадется среди остальных кирпич просто так на голову не падает возразил дронга так кажется говорил воланд кто не понял шенков кажется он не читал великого романа булгакова нет ничего у заидали были враги «Если вы думаете, что его убили, то это чушь. Но если откровенно, то его не любили многие. Но он был слишком высокоберным, слишком звездил, слишком подавлял остальных. В любой сцене пытался быть первым, мне с ним было очень тяжело. У нас ведь с ним две большие сцены. Вы бы видели, как он в них играл, пытаясь замкнуть все на себя. Мне было очень тяжело». Особенно, когда я врываюсь с толпой мятежников, и королева пытается меня успокоить. Он просто подавлял, и не только меня, но и Ольгу Сигизмундовну. Хотя ее трудно подавить». «Мы с ней разговаривали», — сообщил дронга «Она согласилась с вами разговаривать о смерти Зайдля?» — изумился Шумков. «Тогда поздравляю вас. Она даже со следователем была не очень любезна». Мы пытались понять, что именно произошло, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем, сказал Дронга. Насколько нам удалось узнать, Ольга Сигизмундовна покровительствует вам в вашей карьере. Это она вам об этом сказала, недовольно уточнил Шунков. Разве не правда? Нет, я этого не говорил, смутился Шунков. «Просто неприятно слышать о том, что тебе кто-то помогает, даже если это очень красивая женщина». «Замужняя женщина?» — напомнил Вейдеманис. «Замужняя», — спокойно согласился Шунков. «Муж у нее очень важный начальник, и она просто очень красивая и талантливая женщина». «Вас с ней связывают дружеские отношения?» — спросил дронга «Да». «Можно сказать и так. Вы знали, что она была первой супругой Натана Леонидовича?» «Знал. Об этом в театре знали все. Даже спорили, как именно они себя поведут при встрече. Но они вели себя очень сдержанно. Вежливо здоровались, кивали друг другу. Никогда не целовались. Хотя у нас принято целоваться после летнего отдыха. Но они вели себя очень достойно». — У неё есть сын от этого брака. — Это я тоже знаю, — ухмыльнулся Шунков. — Эдик Шахов. У него уже три своих магазина. Известный бизнесмен, хороший парень. — Вы с ним лично знакомы? — Меня иногда приглашают на дачу к Шаховым. Там я и познакомился с Эдуардом. — Вы ведь почти ровесники. — Верно. У нас небольшая разница в возрасте. — Он не ревнует вас к своей матери? — Ведь его нынешний отчим — не его родной отец. «Вы напрасно задаете вопросы с таким подтекстом, чтобы я признался в том, что сплю с Ольгой Сигизмундовной. У вас ничего не выйдет. Нет, он меня никогда не ревновал. Он понимает, как сильно я уважаю его мать. Она знает, что вы сегодня проводите время в компании с молодыми девушками». Неожиданно спросил дронга «Что?» Явно смутился Шунков. «Ничего, просто спросил». «Это мои друзья», — торопливо ответил молодой актер. Слишком торопливо и нервно. Этим он себя выдал. В беседе с таким профессионалом, как дронга у него не было ни единого шанса скрыть ложь. «И Ольга Сигизмундовна знает...» Что вы проводите время с этими друзьями? Продолжал давить Дронга. Что вам от меня нужно? спросил Шунков уже другим голосом. Кто вы такие? Я сделал несколько снимков вашей компании, уже давил изо всех сил Дронга. Полагаю, что если я перешлю их Ольге Сигизмунду вниз с моими комментариями, она явно не обрадуется. Шунков нахмурился. покачал головой, через силу улыбнулся. Вы обычные шантажисты? спросил он неуверенно. Хотите меня запугать? Мы не шантажисты, терпеливо пояснил Дронга. Мы действительно частные эксперты и расследуем убийство господина Зайделя. Это был несчастный случай, пролепетал Шумкос. Это было спланированное убийство твердо сказал дронга и поэтому нам важно знать как это могло произойти я не знаю я действительно ничего не знаю испуганно заявил Шунков. а ваши отношения с шаховой только не лгите иначе фотографии пойдут на ее мобильный телефон безжалостно сказал дронга. Он никогда не любил Альфонсов, хотя ради справедливости стоит отметить, что с такой ухоженной и сохранившей свою красоту женщиной, как Ольга Сигизмундовна, он бы и сам с удовольствием встречался. Или к его безжалостному отношению к Шункову примешивалось и некоторое чувство зависти к молодому актеру, сумевшему стать любовником такой роскошной женщины. «Наверное, да». Но он не решался себе в этом признаться, хотя отдавал отчет, что эта холодная и наглая женщина ему понравилась. Он даже представлял себе, какой она может быть во время интимных встреч. «Мы с ней близкие друзья», — сознался Шумков. «Но это не тайна. Об этом знают все в театре. Мы иногда даже уезжаем вместе после репетиций, а в январе этого года были с ней в Швейцарии». Муж не сумел поехать, и полетел я в качестве друга семьи. И муж нормально к этому отнесся. По-моему, даже с юмором. Он не ревнивый человек, скорее наоборот. Он понимает, что она настоящая актриса и нуждается в таких встречах. «Это она так вам сказала?» «Да», — выдохнул Шунков. «Она поразительная женщина, честное слово. Иногда ведет себя так, словно ей двадцать, и она намного моложе тебя. Но чаще держится, как моя мама, и это меня всегда немного раздражает». Дронго удержал себя от желания кое-что уточнить. Это никак не было связано с его расследованием. К тому же рядом сидел Эдгар, который сразу поймет этот болезненный интерес». Поэтому эксперт задал совсем другой вопрос. «Кто еще, кроме Шаховой и Бурдуна, не любил Натана Леонидовича в вашем театре?» и «Я бы не сказал, что его не любили. Скорее, побаивались и недолюбливали», — сказал Шумков. «Так будет правильнее». Молодые считали его чересчур заносчивым. Он часто вел себя как живой памятник. А еще волочился за молодыми девчонками». Все шутили, что в театре каждая девчонка должна пройти эзо прежде чем выйти на сцену. эзо это сначала Эйхвальд, затем Зайдель, а уже потом нужно еще и получить одобрение Ольги Сигизмундовны. — Но я слышал, что Зайдель позволял себе отбивать молодых актрис даже у вашего главного режиссера, — спросил Дронго. — Откуда вы знаете? — усмехнулся Шумков. Столик, за которым сидели его друзья, начал скандировать его имя, призывая актера вернуться обратно. «Рогаткина была благосклонна к Зайделю?» — уточнил дронга «Возможно, я свечу не держал», — грубо ответил Шунков. «Хотя все считали ее домой Эхвальда. Он поэтому и дал ей роль Офелии в своем спектакле. Но, возможно, что Зайдель его опередил. Не могу точно сказать». «Хотя, как мужчина, Зайдель был куда как привлекательнее нашего режиссёра. Но это моё чисто субъективное мнение». «Понятно. А кто был среди друзей Зайделя? Или у него не было друзей в вашем театре?» «Друзья у него были. Дугель Марк Давидович. Потом Сказкин, с которым он вместе учился. Ещё Шурик Закусов. Над его фамилией смеётся весь театр». Такая сочная фамилия к хорошей выпивке. шумков продолжали громко звать. «Идите», — разрешил дронга «О нашем разговоре никому не сообщать?» — спросил Шумков на прощание. «Можете сообщать?» — разрешил Дронго. «Это уже не так важно». «Только не нужно никому посылать фотографии», — попросил актер на прощание. «Я ведь вам все честно рассказал». Шунков направился к столику, за которым сидела его компания. «Типичный молодой прохвост», — пробормотал Вейдеманис. Про Воланда никогда не слышал, зато знает, как устраиваться в жизни. «Сейчас такое время», — рассудительно произнес дронга взглянув на часы. «Если поторопимся, то успеем к окончанию спектакля в театре. Там сегодня заняты сразу трое наших героев». «Поедем», — согласился Вейдеманис. «Судя по всему, у Зайделя было много проблем в этом театре, и многим он действительно не нравился». «Пока у нас нет никаких зацепок», — огорченно заметил дронга «Надеюсь, что сегодня вечером мы что-то узнаем». Они расплатились и вышли из ресторана. Уже в салоне автомобиля Дронго позвонил Нине Владленовне. Скажите, кто первый сообщил вам о смерти супруга? Возможно, вы помните, кто именно позвонил? Конечно, помню. Марк Давидович. Он позвонил и сообщил о том, что случилось в театре. Но он не оставался в театре до окончания спектакля. Ведь полонии убивают в самом начале спектакля. Кто сообщил ему о смерти вашего мужа? Не знаю. Я не спрашивала. Он позвонил и заплакал прямо в трубку. И я сразу все поняла. — Извините, — пробормотал дронга Он убрал телефон в карман, мрачно глядя перед собой. И если бы следователь не был полным идиотом, он должен был проверять не инвентаризационную книгу театров, в которой указаны заточенные и незаточенные рапьеры, а структуру металла в этих рапирах зло сказал он. И тогда можно было бы установить, откуда взялась чужая заточенная рапира. А сейчас, чтобы найти, откуда она попала в театр, нужно будет проверить все клубы фехтовальщиков в десятимиллионном городе, уточнил Вейдманис. Ты же знаешь, что это просто невозможно. Пожалуй, невозможно. Именно поэтому наша задача, кажется мне, такой трудной, признался Дронга. Нужно не только вычислить организаторы этого убийства, но и найти доказательства его вины, что практически очень сложно. Они подъехали к театру. Дронго вышел из машины. «Я поставлю машину на стоянку и подойду», — сообщил Вейдеманис. Дронго согласно кивнул и направился к служебному входу, чтобы войти в театр. И неожиданно перед ним выросли сразу три незнакомых человека. Они вышли из припаркованного рядом шестисотого «Мерседеса». Трое мужчин. Один был чуть выше среднего роста, рыжеватый, с вытянутым носом, толстыми губами и светло-голубыми глазами. Он был одет в дорогой серый костюм, в полоску и светло-голубую рубашку. Двое других были похожи на обычных телохранителей, одетых в темные костюмы и темные рубашки. «А это ты, дронга спросил Рыжий. Судя по его голосу, ничего хорошего от него нельзя было ожидать. Тем более, если ночью к вам обращаются на «ты». Двое других надвигались с разных сторон. Дронга оглянулся по сторонам, отступая к стене, чтобы иметь защищенный тыл. «В чем дело?» Спросил он: "Это тебя называют Тронга?" Снова напористо спросил рыжий, сделав шаг к нему.